Никаких сведений о личной жизни поэтов в нем не было. Я решил спросить об этом Митру. «Ты что, залез в библиотеку?» — спросил он недовольно. «Ну да. Не трогай ничего. Тебе на занятиях материала мало. Я могу и Егову попросить, чтобы он тебя загрузил». «Хорошо», — сказал я, — «я не буду больше». «Но объясни, как получается, что в образце остается только одно какое-то свойство».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 или где-то в третьем мире существуют плантации, на которых людей разводят специально. Эти темы часто встречались в Москульте. Я вспомнил фильм «Остров», где наивных инфантильных людей, предназначенных для разделки на запчасти, выращивали глубоко под землей. Они ходили по стерильным коридорам в белых спортивных костюмах и надеялись, что им когда-нибудь повезет в жизни. А в фильме Blade 3 была фабрика с запечатанными в вакуумные пакеты коматозниками, производящими красную жидкость на прокорм вампирам, даже не приходя в себя. Неужели все так и обстоит? Была и другая загадка. Вампиры ели обычную человеческую пищу. После занятий я несколько раз обедал с Бальдром и Егевой, и этот процесс не включал в себя никакой готики. Мы ходили в средние руки ресторан на Садовой, где ели суши.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 Возможно, красная жидкость принималась в особые ритуальные дни. Я пытался расспросить Бальдра и Егову о технологии ее потребления, но каждый раз получал тот же самый ответ, который дал мне Инлиль Маратович. Об этом рано говорить, всему свое время, дождись великого греха падения Видимо, думал я, меня ждет особая инициация, после которой вампиры признают меня своим и откроют мне свои мрачные тайны.